Глава пятнадцатая. «Обрести себя? Мне бы тоже хотелось обрести себя. Только как это сделать? Уже за тридцать, а я все в поиске. Радует, что муж таки нашел себя. Мы с ним столько лет жили вместе. Нет, не душа в душу, а просто жили, исполняли свои обязанности. Но наступила точка невозврата. Он нашел свою настоящую вторую половинку. Не, вроде как тоже нашла, но... Начало у нас было столь дня определённо, что уже и не имело продолжения. А Миша? Миша счастлив со своей Наташей. И надо отметить, я никогда не видел его настолько радующимся жизни. Мы зачем-то выдрузили на себя кресты и стали их перечерк через своей жизни. Но как только была поставлена точка, никаких конфликтов больше не было. Он сначала думал разделить квартиру, а потом решил её мне с детьми полностью отдать. Сам же начал собирать деньги на новое жильё с новой женой. Я рада за него. Особенно рада, что он не только ушёл от нас, но и продолжает общение с сыновьями. Так оно и должно быть. Миша занялся бизнесом. Правильно, есть не только алимент от первого брака, но и теперь молодая жена, которую нужно впечатлять и покорять каждый день. А у меня никакой злости и обиды к нему нет. Я рада за него. Я рада за себя. Я поняла одно: уж лучше быть одной, чем с нелюбимым. И что ты понимаешь под этим обрести себя? Посмотрела она на мужчину, которого полюбила больше жизни. Это значит найти ту, ради которой готов на всё. Мне не хотелось больше никаких игр. Мне хотелось конкретики. Я ведь не восемнадцатилетняя девчонка, которой можно пудрить мозги высокопарными фразами. "Никто же это та, ради которой ты готов на всё? Это ты". Рустам пожал плечами и убрал прядьку волос от моего лица, нежно поцеловав, взг рынул на часы. "Когда познакомишь меня со своими детьми?" с детьми? Я ошарашенно расширила глаза. Ну да. Если я выбрала женщину, значит, я выбрала и её семью. Секс с любимой это, конечно, хорошо и очень приятно, но жизнь только на этом не строится. Я бы хотел произвести хорошее впечатление на твоих сыновей. И если уж не стать им отцом, то ведь можно стать им другом, который и от мамы отмажет, и денег подкинет на свидание с подружкой. Рустам. Мне кажется, рановато. Тебе разве не кажется? Нет, не кажется. Я за это время много думал. Думал и о чём? О нас. Рустам. Ты вроде взрослый мальчик, а всё говоришь сказками. Посмотрела на него немного высокомерно. Да. Я тоже постоянно думала о нём. К тому же, не хочу больше этих игр, но и хочу верить, что его слова правда. Только сколько этих но «Тебя смущает, что я увлекся женщиной с детьми?» «Ну, скажем так, у тебя есть очень широкий выбор». «Вот я и выбрал». «А почему не выходил на связь в две недели?» «Я не знала, что сказать». Пожал плечами. «Ты поняла, что это совещание организовал я?» Он, казалось, уходил от темы. «Ты в администрации?» «Ага. Пришлось немного попотеть, подключить твоего начальника, да и главу привлечь. И все только для того, чтобы мы с тобой встретились». То есть мы повышение организовал ты? Ну нет. Тут ты сама справилась. Твой начальник хороший друг Артёма. Того самого Артёма. Вспомнив сообщение от него, вдрогнула. Ужас. Шантажист. Впрочем, он ничего от меня не требовал незаконного. Он лишь прислал сообщение с комплиментом. Того самого. Он удалил у себя то видео, удалил, раз там засмеялся. Ничего смешного. Я приличная девушка. Не хватало мне ещё, чтобы это вылили в сеть. Ничего выливать, мы с Артёмом всё решили. Он забрал твою машину, не, машина, как ты видела при мне. Но я подумала, ты другую купил, тебе же купить машину расплюнуть, усмехнулась. Почти. Снова прижался к себе и впился в губы. Окружённая роем бабочек, чуть не задыхалась от наплыва чувств. Почему ты выбрал именно меня? Не я выбрал. Ты мне была предначертана судьбой. Веришь в судьбу? Взглянула на него вопросительно. Конечно, верю. А ты нет, удивлённо посмотрела на меня. Хмм, даже не знаю. Многое говорит о том, что в жизни всё случайность. Многое говорит это, да, но ведь не всё об этом говорит. Наш мир дуален. Одно и то же событие можно одинаково успешно трактовать как в пользу судьбы, так и в пользу случайности. Говоришь, как буддист. Я познал дзен, не отпускал меня. Эх, мне бы его познать. всему своё время. Ну так что, познакомишь с сыновьями? Я задумалась, одно дело быть влюблённой в кого-то, совсем другое знакомить этого кого-то со своими детьми. Не уже не просто в качестве знакомого или друг, а в качестве возлюбленного. С другой стороны, Мишка познакомил сыновей с Наташей, чем мы с Рустамом хуже. А, поехали. Мы вышли из гостиницы и сели в мою машину. Заведя авто, взглянула в зеркало заднего вида. Чего я боюсь? И боюсь ли, может просто есть навязанный обществом стереотип, мол, разведённая с багажом. А может, не так делать акцент? Может, стоит сказать свободная от токсичного мужчины и с семьёй. Так сразу жизнь становится светлее. Ведь не бывает безвыходных ситуаций, как и не бывает абсолютно тёмных дней. Всё у нас в голове, а я себя программирую на то, что всё будет хорошо у меня у нас у вас жизнь прекрасна